Роберт появился в номере, когда Рива и Рэй заканчивали завтракать. Выглядел он измождённым и уставшим, словно не спал всю ночь. Присаживайтесь, Рива, подхватившись, отодвинула кресло. Мы и на вас завтрак заказали на всякий случай и угадали, заулыбалась она. Гановер тяжело сел и откинулся на спинку. Он во всём признался, произнёс он глухо. Рива бросила быстрый взгляд на Рэя, тот понимающе кивнул. Я использовал голос, иначе ничего бы не вышло. Неписаное правило семьи гласит, что нельзя применять способности против своих родных, но Майер первым его нарушил. Ганновер замолчал, словно собираясь с мыслями, а потом поведал совершенно невероятную историю, ту самую, которая закончилась так плачевно для фиотисты. Брат с сестрой цапались очень часто. Было ли это обычным соперничеством или чем-то другим, Роберт не знал, но когда дети приезжали на каникулы, в доме велись настоящие военные действия. Они подсматривали друг за другом, искали компромат, шпионили и докладывали родителям о неприглядных поступках другого. Однажды на каникулы с фиотистистой приехала её лучшая подруга, ослепительная красавица Ариана. Майер положил на неё глаз, но Ариана даже не смотрела в сторону молодого хлыща. У неё уже был жених, и они скоро должны были сыграть свадьбу. Девушки подшучивали и смеялись над Майером, и этого стерпеть он не смог. Что там случилось и как, Роберт не вдавался в подробности, но Фиотиста случайно узнала, что Майер использовал голос и заставил Ариану сделать что-то ужасно постыдное и низкое. Фия была в гневе. Она пригрозила рассказать всё родителям. А главное, пообещала рассказать Ариане о голосе, об их семейной способности. Майер испугался. Он мог бы заставить фиотисту забыть случившееся, но народственников голос действовал слабее, и сестра освободилась бы от приказа уже через пару месяцев. Тогда в его объятую паникой голову пришёл гениальный план. Ону берёт фиотисту как можно дальше и не даст ей вернуться домой, пока не станет главой семьи. Майер не смог убить свою сестру, а вот племянницу легко. И к любовнику фиотисты Твинсу он не испытывал никаких чувств, поэтому и направил его аэромобиль в море. Фиотиста сама виновата. Она раскрыла ему семейную тайну. Ариан уже заставил бросить жениха и принять его предложение. Любил он девушку или нет неизвестно, она была отличной партией, и самое главное теперь он мог влиять на неё постоянно. Майер был гениальным программистом, даже тогда, в 20 лет. Он дал сестре новое имя и фамилию, новый адрес для жизни, внёс изменения в паспорт, перепрограммировав поверхностные данные. Он был умным мальчиком и знал, что программировать сознание тоже нужно с умом. Человек привыкает к имени, Поэтому изменения были минимальны. Вместо Фиотисты Фиа, вместо Гановер Гаер. В той части галактики, куда он её отправил, регистрировался высокий уровень преступности, часто пропадали корабли, вспыхивали революции и войны. Одурманенный мозг девушки пребывал бы в наркотическом опьянении ещё долго, и Майер рассчитывал, что дикие народы отсталых планет доделают за него то, что он не смог. Ведь Фия была божественно красива, значит, не останется одна. Роберт надолго замолчал, борясь с волнением. У Рива не укладывались в голове жестокость и цинизм Майера. Вот так отправить одурманенную беспомощную девушку чёрт знает куда, и ещё следить за ней, чтобы не вернулась. Ужас. А как он обнаружил меня? поинтересовалась Рива. Почему хотел избавиться? Майер просматривал все новости, отслеживал вирусными программами все страшные события, происходящие в самых дальних уголках галактики. Точнее, это делал не он, а десятки андроидов, которых он специально запрограммировал. Боялся, что рано или поздно Фея где-то появится. Так он и нашёл неизвестную певицу, после выступления которой выздоровели дети в госпитале. Об этом происшествии написала местная газета, и Майер откопал статью. Он наблюдал за Ривой долгие годы, и если бы она осталась на серебряном дожде, думаю, он бы не стал беспокоиться. А так Рива стала знаменитой и подбиралась всё ближе к столице. Майер начал волноваться. Ты могла сама, не понимая того, случайно использовать голос. Т тобой бы заинтересовались и рано или поздно вышли бы на семью, узнали бы о нём, и вся его карьера, построенная на голосе, пошла бы прахом. И что теперь? Сурово спросил Рей. Что будет с Майером? Я это так просто не оставлю. Я пригрозил ему разоблачением, Роберт вздохнул. Сказал, что завтра соберу пресс-конференцию и расскажу о семейной мутации и о том, как он поступил с сестрой. Если он не уйдёт в отставку и не отдаст мне титул, и как он отреагировал? фыркнул Рей. Сказал, что подумает. наёмник скептически пожал плечами. Не верил он, что Майер просто так отдаст кресло председателя и титул главы семьи. Зато сам Рей до сих пор поддерживал связь с генералом Карсоном, заместителем главы комиссии. Да и знакомые в полиции у него имелись. Завтра он начнёт своё собственное расследование. На транск в номер пришёл запрос на вход в апартаменты. Ганновер удивлённо пробормотал: "Я никого не жду", но дал команду открыть дверь. В комнату вбежал охранник. "Господин Гановер, вы видели утренние новости?" взволнованно спросил он. Во взгляде читалась откровенная паника. "Нет, я отключил все свои навигаторы и устройства. Нужно было поговорить в тишине. Включите срочно. По-первому передают". Роберт быстро раскрыл голографический экран браслета и спроецировал его на ближайшую стену. Полистал окна, нашёл первый канал и активировал Как мы уже сообщали ранее, никаких посмертных записок действующий председатель Совета Федерации не оставил. Ариана Гановер отказалась давать комментарии. Последний раз живого Майра зафиксировали камеры слуги андроида. Председатель приказал принести ему стакан виски и отослал его прочь. Утром андроид обнаружил в кресле мёртвое тело, и сторонники председателя и его политические противники теряются в догадках. Почему майер Гановер Эй, самый знаменитый за последние 100 лет председатель, покончил с жизнью самоубийством? Комментатор ещё что-то говорил, но Роберт уже машинально нажал на отмену. С его лица схлынули все краски, за секунду крепкий, симпатичный мужчина превратился в глубокого старика. Он махнул рукой охраннику, тот сразу же вышел из номера. Поднял глаза и обвёл сидящую напротив пару больным взглядом. Это явиноват В голосе Гановера отчётливо слышалось страдание. Я заставил его сделать это. А убить Твинса, отослать Фиотисту и устроить охоту на Риву тоже вы его заставили, вспылил Рей. За 12 лет его правления власть планет первого круга усилилась до максимума. На Омеге и других планетах проводят биологические эксперименты и исследования человеческой психики. Планеты третьего круга стали э таким третьим миром, бесправным, невежественным и нищим. На закрытой Еви-2 построено уже несколько подпольных автоматических заводов по производству военных андроидов. Как раз один из этих андроидов чуть не убил Риву. Его ставленники повсюду: губернаторы, министры, наместники планет. И это только то, что я знаю. Я не понимаю, вздохнул Роберт. Когда это произошло, он был таким хорошим мальчиком в детстве. Может, не нужно было самоустраняться от его воспитания, тихо предположила Рива. Чаще вникать в его жизнь, помогать, советовать, вместе принимать решения. Роберт выглядел совершенно уничтоженным. Губы дрожали, глаза покраснели. Глубокие горестные морщины исказили лицо до неузнаваемости. Рива не хотела добавлять ему своими словами ещё больше страданий, но получилось наоборот. "Я же не собирался делать этого", просто пригрозил, бормотал он потеряно. "Если бы он сам ушёл в отставку, я бы и не подумал рассказывать журналистам. Майер мог жить с семьёй в поместье". Он был безумен. Один Рей оставался совершенно невозмутимым и высказал то, что в тане думали все. Если бы он не покончил жизнь самоубийством, его бы арестовали, и он это знал. Я сам ему сказал, что пойду в полицию, как только выберусь из дворца. По лицу Роберта текли слёзы. Рива сочувственно смотрела на горюющего старика и не знала, как помочь. Пододвинулась ближе, взяла его руку в свои ладони, крепко сжала, страдая вместе с ним. Она слишком хорошо знала, что такое терять близких людей. Её сердце переполняло грусть. Гановер поднял глаза на внучку. Пристально, с какой-то болезненной тоской, он вглядывался в девушку. "Ты так похожа на Феотисту", прошептал он через некоторое время. "Такая же красавица. Расскажи мне о ней, как она умерла". "Я всё расскажу, мистер Гановер", улыбнулась сквозь слёзы девушка. "Потом у нас ещё будет много времени, а сейчас вам нужно отдохнуть". "Нет!" кряхтя, Роберт встал. Сейчас для меня главное проститься с сыном. Вдруг комбрасле триву замигал красным пульсирующим огоньком. Она с удивлением перевела взгляд на руку. Утром она включила свой коммутатор, но совершенно забыла о нём. Счётчик входящих показал 23 непринятых вызова от Ноа. Рива скривилась и нажала на приём. Ривалдина. Голос Дари неприятно удивил. Его она не ожидала услышать. Куда вы пропали? До меня дошли слухи о неприятном происшествии вчера на балу в президентском дворце. Эрива округлила глаза и перевела взгляд на Рея. Откуда он узнал? Я жду вас на земле в поместье семьи Холланд, срочно, продолжал тем временем Дарий. Пропуск для вас заказали. Я не могу так быстро покинуть Грис, осмелилась она заговорить. Мне нужно разобраться с семейными проблемами. Мы разберёмся с вашими проблемами сами. Быстро произнёс непререкаемым тоном отец Ноа. Вы принадлежите семье Холланд и нужны нам здесь, на земле. Ноа ждёт вас. Не заставляйте лететь за вами. Дари отключился. Рива со злостью сорвала с руки браслет и отшвырнув его в дальний конец комнаты, выругалась сквозь зубы. А теперь рассказывай, что у тебя с семьёй Холланд? Мрачно приказал Гановер, беря её за руку и усаживаясь на кушетку. Разговор занял немногим более получаса. Рива вкратце рассказала об Омеге, вынужденной свадьбе, продолжила историей о серебряном дожде и закончила внезапно приглашением на Рождество 2 недели назад. Гановер отрешённо смотрел на девушку, что-то прикидывая в уме. И если не взбодрился окончательно, то по крайней мере выглядел заинтересованным. "Дари, явно что-то задумал", медленно произнёс он. "Но не бойся, со мной ты в безопасности". Голланды не посмеют тронуть потомка Гановеров. Сейчас я вновь глава семьи. До вечера я решу все вопросы. Потом мы возвращаемся на землю. И, кстати, называй меня дедушкой. Потом, словно что-то вспомнив, обернулся и вескоглянул на Рея. "Вас крок, я не приглашаю", произнёс он повелительно. "Нам с внучкой нужно побыть одним, познакомиться. А вам лучше заняться своими делами. Как я понимаю, опасности для Ривальдины больше нет". Рей напряжённо молчал, сжав челюсти. Но Рива переводила взгляд с одного каменного лица на другое. Она не понимала этих странных взглядов, которыми сейчас обменивались мужчины. Они словно разговаривали молча. Через некоторое время Рей коротко кивнул. Хорошо. У меня есть некоторые незаконченные дела на страннике. И, повернувшись к Риве, добавил: Я приеду, как только смогу. Будем общаться через Скайнет. Ты знаешь мой адрес. Обязательно вышибтал растерянная девушка. Она хотела подойти к Рею, обнять, поцеловать, но дедушка смотрел на них со странным выражением на лице. Поэтому Рива только легонько дотронулась до его комбинезона и тихо шепнула: "Я люблю тебя". Глаза Рея засияли нежностью. Он было качнулся к Риве, но Гановер многозначительно произнёс: "Нам пора, Крок". Мужчины вышли за дверь. Рива смотрела на щёлкнувший замок и размышляла: "А не попала ли она из одной клетки в другую?" И какое оно, то меньшее зло, которое она выбрала. Бросить Гановеров и улететь с Рем за 3 дивимель, прятаться от Дария, но скитаться всю оставшуюся жизнь, она не сможет петь, не сможет общаться с друзьями. Или дедушка всё же найдёт выход из той запутанной ситуации, в которую она угодила. И она, Уриво даже сердце замерло от вспыхнувшей надежды избавиться от голландцев навсегда, если есть хоть малейший шанс на это. его нужно использовать, потому что прятаться она больше не хочет.